Турецкие злодеяния и оборонительные бои в провинциях Западной Армении. Османское правительство еще более убедившись, что европейские государства лишь формально относятся к майским реформам, приступило к беспретендентным массовым погромам армян в Трапезунде, Баберде, Чарсанджаки, Мамахатуни, Дерджани, Ерзенка, Карини, Харберти, Муше, Диарбекири, Мараши, Урфе, Малати, Себастии, Шапингарахисари Хисари и других местах. По сообщению французского посла Жюля Камбоне, 5 октября 1895 года в Магометане без какого-либо сигнала вместе и одновременно напали на армян. Армян убивали в их собственных домах, на улицах и рабочих местах. По сведению вице-консула России, в Трапезунде в первый же день погрома было убито около двух тысяч армян. Во всех городах и селах, где проживали армяне, бесчистовали мусульманские банды, убивая армян, разрушая и грабя все, что было армянским церкви, монастыри, школы. Немногих оставшихся в живых насильственно обращали в ислам. Сосредоточившись в одном городском районе Урфы, Эдесса, армяне мужественно сопротивлялись в течение 50 дней. Лишь обманом и коварством властей удалось сломить их сопротивление. Через полчаса после входа в армянский квартал Полуторатысячного отряда гамидии и трехтысячного отряда Аскеров Запаса, якобы для защиты квартала, начался жестокий погром обманутых армян. Было перебито семь тысяч человек. семь дней самоотверженно сражались ванские храбрецы, возглавляемые Макартычем Аветисяным. Регулярные войска прорвались в город. Агистан, армянский квартал, продолжал сопротивление, и здесь защитники стали жертвой обмана и лжи. Поверив словам английского консула, они покинули город. 8 июня 1896 года в районе монастыря Святого Варфоломея полтора тысячи агистанцев были окружены и уничтожены турецкими войсками местными курдами и башебузуками. Были разгромлены многие армянские села. Массовые погромы были организованы и в Константинополе. Поводом стал захват 14 августа 1896 года группой дашнаков Атаманского банка. Их целью Было вынудить великие державы обратить внимание на злодеяния османского правительства. Константинопольский комитет партии Дашнак цутюн в обращении к послам великих держав требовал проведения в западной Армении обещанных реформ. Вместо реформ турецким правительством проводились погромы. В городе погибло 10 тысяч армян. Как и прежде. Каждая из шести великих держав, подписавших Берлинский трактат, была занята лишь проблемой усиления своих позиций в Турции. Стремление европейских держав заключалось в том, чтобы захватить сильные позиции в Турции, в частности в Западной Армении, препятствовать ее завоеванию Россией. Активную деятельность развернули французские и американские миссионеры по превращению армян в католиков и протестантов. Кайзер Вильгельм II, в свою очередь, заявил, что считает султана Абдула Гамида своим другом. Разрабатывались планы строительства Багдадской железной дороги. Все эти хитросплетения и маневры великих держав Принесли армянскому народу только страдания. При их попустительстве положение армян в Османской империи становилось все тяжелее. Против новых массовых репрессий и погромов боролись армянские гайдуки, фидаины, под предводительством Арабо, Ахпюра Серопа, Геворка Чауша, Грайра, Никола Думана, Андроника, Мурада, Вартана Меграбяна и других мужественных борцов национально-освободительного движения. Вокруг народных вождей, писавших славные страницы в историю национально-освободительной борьбы армянского народа, сплотились горцы Сасуна, Муша, Зайтуна, старики и юноши, женщины и дети. Героическую борьбу армянского народа Против турецкого деспотизма поддерживали прогрессивные деятели России, Европы и Америки. Они осуждали варварство и злодеяния османских правителей, выступали в прессе и на собраниях, обращались с письмами протеста к султану и руководителям держав.